Глава 18. На утро его и Элейну призвали в спальный покой королевы. Что до Ланселота, то он направился туда, испытывая даже какое-то подобие счастья. Он помнил, как Гвиневера прошлой ночью притворилась больной, чтобы покинуть покои короля. В темноте она послала за любовником. Привычная потворствующая ладонь обхватила его палец провела его, шествующего на цыпочках, к желанному ложу. В молчании, к которому вынуждала их близость Артуровой спальни, но и в пылкой нежности тоже, они сделали все, чтобы помириться. И сегодня Ланселот был счастливее, чем когда бы то ни было с начала всей этой истерии с Элейной. Он поверил, что если ему удастся уговорить Гвиневеру по-доброму расстаться с королем, так, чтобы они смогли жить открыто, то для него еще сохранится возможность спасти свою честь. Он увидел Гвиневеру напряженную, будто окоченевшую. В лице ее не было ни кровинки, лишь два красных пятна выделялись вблизи ноздрей. Вид она имела такой, словно ее укачало. Она была одна. «Итак», — сказала королева, — Элейна взглянула прямо в ее синие глаза, Ланселот же покачнулся, словно подстреленный. «Итак...» Они стояли, ожидая дальнейших слов королевы. «Куда ты отправился прошлой ночью?» «Я...» «Можешь мне не рассказывать!» — закричала королева, взмахнув рукой так, что они увидели в ее ладони скомканный и изодранный в клочья носовой платок. «Предатель!» «Предатель, убирайся вон из моего замка вместе с твоей потаскушкой!» «Прошлой ночью, — сказал Ланселот, — голова его кружилась от отчаяния, но ни одна из женщин этого не замечала. «Не говори мне ничего, не лги, уходи!» Элейна спокойно сказала. «Прошлой ночью сэр Ланселот был у меня в покоях. Моя служанка Брезена привела его в темноте». Королева замахала рукой в сторону двери, Она тыкала в нее пальцем и тряслась так, что волосы выбились из прически и упали ей на лицо. Выглядела она ужасно. — Вон! Вон! И ты тоже, животное! Как смеете вы произносить подобное в моем замке? Как вы смеете признаваться в этом передо мной? Забирай своего любовника и уходи! Ланселот тяжело дышал, не сводя с королевы глаз. Возможно, он уже не осознавал окружающего. «Он считал, что идет к вам», — сказала Элейна. Она стояла, сложив руки, и бесстрастно смотрела королеве прямо в лицо. «Старая ложь!» «Это не ложь», — сказала Элейна. «Я не могла больше жить без него. Брезена помогла мне сыграть вашу роль». Неверной походкой Гвиневера засеменила к Элейне. Она хотела ударить ее по губам, но та не отпрянула. Похоже, Элейна даже надеялась, что королева ударит ее. «Лгунья!» — взвизгнула королева, подбежав к ланселоту, опустившемуся на сундук и сидевшему тупо, глядя в пол и сжимая руками голову, она вцепилась в край его одеяния и начала тянуть и подталкивать его в сторону двери, но он и не двинулся. «Так ты и ее выучил этой басне! Что же ты новую не придумал? Мог бы рассказать мне что-нибудь поинтересней!» Ты, видно, решил, что сойдет и это затасканное вранье. Дженни, — сказал он, не поднимая глаз. Королева попыталась плюнуть в него, но не попала из-за отсутствия практики. — Как смеешь ты называть меня Дженни? От тебя еще воняет этой распутницей. Я королева, королева Англии, а не твоя девка. — Дженни, вон из моего замка! — изо за всей своей мочи завизжала королева. И чтобы я твоей абразины здесь больше не видела, твоей порочной, уродливой, мерзкой абразины, Ланселот вдруг громким голосом произнес прямо в пол: Галахат! Затем он отнял руки от головы и поднял взгляд. И обе они увидели лицо, о котором она только что говорила. На лице застыло удивленное выражение. Один глаз начал косить. Он произнес чуть тише. Дженни, но вид у него был как у слепого. Королева открыла рот, чтобы что-то сказать, но не смогла издать ни единого звука. Артур, сказал Ланселот. И сразу за этим он пронзительно завопил и выскочил прямо в окно, бывшее на втором этаже. Женщины услышали, как он вломился в какие-то заросли, затрещали и хряснули сучья. И Ланселот, ломая кусты, побежал между деревьями с громким заливистым криком, словно гончая взявшая след. Скоро крики смолкли вдали, и в спальном покое повисла тишина. Элейна, теперь такая же белая, как и королева, но стоявшая по-прежнему гордо и прямо сказала, «Вы довели его до безумия. Должно быть, рассудок его ослаб». Гвиневера ничего не сказала. «Зачем вы довели его до безумия?» — спросила Элейна. «У вас есть супруг, замечательный, самый великий среди людей этой земли. Вы королева, у вас есть все — честь, счастье, дом. А у меня ни супруга, ни дома, да и чести я тоже лишилась. Почему вы не отдали его мне?» Королева молчала. — Я любила его, — продолжила Элейна. — Я родила от него чудесного сына, который еще будет первым среди рыцарей мира. — Элейна, — сказала Гвиневера, покиньте мой двор. — Разумеется. Гвиневера внезапно схватила ее за подол. — Не говорите никому, — торопливо сказала она. — Ни слова о том, что случилось. Если вы скажете, он погибнет. Элейна высвободила юбку. — А вы полагали, что я скажу? — Но как же нам быть? — воскликнула королева. — Неужели он обезумел? Может быть, он еще отойдет? Что теперь будет? Может быть, нужно что-то сделать? И что сказать людям? Элейна не стала задерживаться для дальнейших объяснений. Однако у двери она обернулась, губы ее дрожали. — Конечно, он обезумел, — сказала она. Вы завладели им и вы его погубили. Что еще вы с ним сделаете? Когда дверь затворилась, Гвиневера опустилась на пол. Она уронила истерзанный платок и заплакала медленно, просто и искренне. Спрятав лицо в ладони, она содрогалась от горя. Сэр Баре сказал ей однажды: "Тьфу на ваш плач, ибо плачьте вы лишь тогда, когда ничего уже". Не поправишь.